19 февраля в т а л е н т и н о Бонапарт продиктовал представителю римского папы кардиналу Маттеи и его коллегам условия мира. Они резко отличались от программы, которую в ряде документов определяла директория. договоре в т а л е н т и н о Бонапарт хотел показать членам директории, что итальянские дела отныне будет решать он сам. Он разбирался в них лучше, чем высокопоставленные господа в Париже. Впрочем, он знал, с кем имеет дело и что может в Париже произвести н а и б о л ь ш е е впечатления. В письме директории 19 февраля 1797 года, сообщая об условиях мира, предусматривающих к о н т р и б у ц и ю в 30 миллионов лир, в о в Бонапарт небрежно замечал: 30 и миллионов". с т о т в десять раз больше Рима, из которого мы не могли бы вытянуть и пяти миллионов. Директория должна была принять условия мира с папой, выработанные вопреки ее директивам. В Париже, видимо, были рады и тому, что генерал все слал золото, многие десятки миллионов, а вдруг ему придет в голову что-то иное. Бонапарт зорко следил и за тем, что происходило на его родной корсике. Власть англичан не была прочной. Победа французского оружия в Италии с о з д а в а л и благоприятные условия для возобновления борьбы. В 1796 году он направил на остров своего эмиссара Бонелли, н которому удалось поднять сильное партизанское движение в западных районах к о р с и к в След за тем туда был переброшен генерал Жентили во главе отряда в 200-300 человек. Англичане. Оказавшись в полной изоляции на острове, должны были его покинуть в октябре 1796 года. В с о л и ч е т а затем сменивший его м и у д е м и л и т у и Жозеф Бонапарт сравнительно быстро восстановили на корсике власть Франции, но умиротворить страсти было не легко. Современные исследователи признают, что сторонники Паули или монархии оказывали тайное сопротивление французскому республиканскому режиму. Ни участники борьбы тех лет, ни исследователи истории к о р с и к и не знали, да и не могли знать, что осенью 1797 года корсиканские сепаратисты во главе с Колона де Созаи решились на новую крупную акцию. Как свидетельствуют архивные документы Российской коллегии иностранных дел. И в частности р е л я ц и и императору Павлу I из Флоренции в середине декабря 1897 года на прием к м о ц е н н и г о явился прибывший из к о р с и к и колона Дестазари. В доверительной беседе он заявил, что остров Корсика также недоволен французами, как и англичанами, и что по мнению всех наиболее заметных и деятельных сил страны судьба острова. может быть должным образом решена лишь установлением над ним верховной власти российского императора. Архив внешней политики России. Сношение с Тосканой. 1897. Дело номер 182. р е л я ц и я м о ц е н и г а Павлу I. 15.26 декабря 1897 года. Лист 65. к о л о н а д ы Сезари утверждал, что завоевание острова, важного для России как опорный пункт в Средиземном море, не представляет больших трудностей. У корсиканцев есть р у ж ь о а о в в н внешней п о л и т и к и России, отношение Ставсканы 1 5 9 7 дело номер 182, реляция м о ц з е н и г у Павлу I, 15-26 декабря. 1797 года, лист 65, оборот 66. Матринига обещал доложить об услышанном в Петербург, не принимая и к а к их обязательств, он не закрывал д в е р и для продолжения переговоров. Тайные встречи и переговоры продолжались на протяжении года. В ноябре 1798 года. м о ц з и н и г о принял участие в секретном собрании корсиканцев, во время которого они представили ему пространное д о н о ш е н и е и план об удобности и пользе предприятия на к о р с и к у и о средствах атаки, т р е б у ю 6 шесть тысяч ружей, две тысячи сабель, 100 бочонков п о р о х у и 3 0 0 тысячи регулярного войска. Архив внешней политики России. Сношение с Тосканой. 1798, дело номер 195, дешифрованная реляция м о ц е н и г у Павлу I, 6 и 17 ноября 1798 года на русском языке, листы 21, 21 оборот. м о ц е н и г у возможно, для того, чтобы уйти от определенного ответа, указывал, что если не пристанет к тому. Генерал Паули, или не будет у ч н е н о согласие двора Английского, то предприятие натолкнется на большие трудности. Переговоры затягивались. Архив внешней политики Брати, т н о ш е н и е с т о с к а н и о й с я семьсот д е о с о дело номер сто девяносто пять, дешифрованная р е л я ц и я м о ц е н и г а Павлу Первому. 6 е с н о я б р я 1798 г о д а на русском языке лист 22 Знал ли о них Бонапарт? По всей видимости, нет. Ничто не подтверждает его обеспокоенности ходом дел на к о р с и к е в 1798 году. Его внимание было приковано к другим важным проблемам. Бонапарт торопился заключить мир с австрийской монархией. Год побед сокрушил австрийскую армию. с и м о л и н писал в апреле 1797 года из ф р а н ф у р т а что общественное мнение уже говорит о кризисе австрийского дома и что в армии уже считают неизбежным заключение мира с республиканской Францией. Архив внешней политики России. Сношение с Францией, 1797, дело номер в 522, ш и м о л и н о Стерману, 24 марта-4 апреля 1797 -го года, листы 4 0 й 4 0 й оборот. Как и все, кроме оговоренных документов, на французском языке. Но и армия Бонапарта была крайне утомлена. Надо было спешно, п о к а з а плечами ш и л и и с ь крылья победы, кончить войну. Бонапарт торопился еще и потому, что опасался, как бы Гош, сменивший Журдана на посту командующего армией, не начал свежими силами наступления и не опередил бы итальянскую армию в Вене. Но не от Бонапарта. д о л ж н а была исходить инициатива мирных переговоров. Он был уверен, что австрийцы первыми попросят начать переговоры о мире. И чтобы их поторопить, Бонапарт и сам не мог долго ждать. Он двинул свою армию, изнемогавшую от усталости, на север. войска Жубера, Массена, Серрулье и свежая дивизия Бернадота вторглись в пределы Австрии. После разгрома Альвинцы командующим австрийской армией, действовавшей против Бонапарта, был назначен э р т Герц Карл. У него была репутация лучшего полководца австрийской армии. Он нанес тяжелые удары Жордану, заставил отступить м у р о Болье, Аржанто, Альвинцы, Давидович, к в з д а н о в и ч Вурмзер, Провера, лучшие генералы австрийской армии. Лишились славы в сражениях с этим молодым к о р с и к а н ц е м которого уже окружал ореол непобедимости. Испытывать ли судьбу? э р ц г е р ц о г Карл попробовал остановить продвижение французов, но битвы при Тальяменто и Градиски, хотя и не были генеральными сражениями, снова с неоспоримостью показали превосходство французского оружия. И следовало дожидаться худшего. А в а н г а р д французских войск находился в 150 километрах от Вены. В столице Габсбургов началась паника. 7 апреля в л е о б е н е к Бонапарту я в и л и с ь представители австрийской стороны. т о были генералы Боригар и Мервельт. Они заявили, что уполномочены императором вести переговоры о предварительных условиях мира. Мечты Бонапарта сбывались. Сам император, глава священной римской империи и германской нации, сал л своих представителей вести переговоры о заключении мира. Все благоприятствовало Бонапарту в то у д и в и т е л ь н у ю весну 1797 года. Он не позволил Директории вырвать у него плоды побед. Сам обошел господ директоров, вздумавших управлять им как марионеткой, Кларк. полностью обезврежен. Гош и Моро не успели прийти в вену. в Бонапарт теперь один, без наставников и советников, проведет переговоры с уполномоченным императора и и заключит мир на тех условиях, которые найдет наиболее целесообразными. Переговоры, начавшиеся 7 апреля, через 10 дней были успешно завершены. 18 апреля в замке Эгенвальд вблизи л е о б е н а Генералом Бонапартом от имени республики и графом н е р в е л ь д о м и маркизом Галло от имени австрийского императора были подписаны приламинарные условия мира. Архив внешней политики России, с н о ш е н и е с Францией, 1897, дело номер 522, с и м о л и н из Франкфурта Остерману, 25 апреля, 6 мая. 1797 года. Листы 58, 59. Оборот. Текст. п р и л и м и н а р и е в и секретных статей. б о н а п а д т в ходе переговоров был сговорчив. Он запросил сначала больше, увидел, в чем заинтересована сильнее всего другая сторона, и быстро нашел с ней путь к соглашению. Австрия отказывалась от Бельги, и п р и м е р я л а с ь с потерей владений в Северной Италии. Но зато Бонапарт не настаивал на оторжении р е и н е с к и х земель. В секретном соглашении Австрии была обещана в виде компенсации часть Венецианской области. Любенские соглашения были з а к л ю ч е н ы в п р о т и в о р е ч и и с требованиями Директории, н а с т а и в ш е й на присоединении к Франции р е и н с к о й области и компенсации Австрии возвращением ей Ломбардии. Бонапарт предвидел, что соглашение будет встречено директорами с неудовольствием. В письме к директории 19 апреля Бонапарт, обозревая все свои действия с начала компании, доказывал их правильность и настаивал на утверждении п р е л а м и н а р и е в Он подкреплял свое желание угрозой. Он против случае несогласия с его действиями принять его отставку как командующего. и дать возможность заняться гражданской деятельностью. Расчет был точен. в е н ы директории не могли в момент наивысшей популярности генерала, завоевавшего почетный и выгодный мир, уволить его в отставку. Как сообщал с и м о л и н в Париже известия о подписании Бонапартом мирного соглашения были встречены народом с энтузиазмом. Архив внешней политики России сношения с Францией. 1 7 9 7 дело номер 522 Симолин Остерману 25 апреля 6 мая 1 7 9 7 года лист 59 оборот. Еще менее члены д и р е к т о р и и желали видеть этого беспокойного и своевольного человека в Париже своим коллегой по работе. Барас уже хорошо понимал, что от этого простачка Как он еще недавно и столь ошибочно, столь б л и з о р у к о называл Бонапарта, можно ожидать всяких неожиданностей. с к р е п я сердце, Директория должна была одобрить л е б е н с к и й соглашение. Бонапарт добился своего. Он выиграл войну. Он был на пути к выигрышу мира. Важнейший шаг был сделан. Руки его были развязаны. Он занялся итальянскими делами. В мае. использовав как предлог убийство нескольких французских солдат на венецианской территории, французская армия вступила в пределы венецианской республики и оккупировала ее. Правительство республики Дожей было низложено. В Венеции было создано временное правительство, но Бонапарт отнюдь не способствовал его укреплению. Он не забывал о секретных статьях л е о б е н с к и х соглашений. Эти секретные соглашения. Довольно скоро перестали быть тайной. Симолин в донесении 25 апреля-6 мая 1797 года уже сообщал, что по слухам Венеция отдана Австрии в компенсацию. Архив внешней политики России. Сношения с ф р а н ц и и 1797, дело номер 522, листы 61-62. В июне французские войска вступили на территорию генуэзской республики. Предлог для этого тоже нашелся, но о Генуе в Лябенских беседах речь не б ы л о Здесь ничто не препятствовало, чтобы сразу были найдены должные государственные формы. 6 июня в Генуе было провозглашено образование л и г у р и й с к о й республики. Моделью для нее послужила конституция третьего года Французской республики. Лигурийская республика была создана по тому же образцу с двумя советами и директорией. В июне т р а н с п а д а н с к а я и ц и с п о д а н с к о й республики были преобразованы в единую цезальпинскую республику. б о н а п а д видел в ней основу будущей единой Италии. Италия должна была стать верной опорой Франции. В республике был проведен ряд социально-политических мер. антифеодального буржуазного характера. Уничтожены феодальные повинности и поборы. Проведена стекуляризация церковных земель. Введено новое законодательство, устанавливающее равенство всех граждан перед законом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Политический строй республики был близок к французскому образцу: директория, два законодательных совета, сходная система местного самоуправления. Цезарьпинская республика была связана тесными отношениями с Францией, иначе, впрочем, и быть не могло. Состояние ли была только что рожденная слабенькая республика, о к р у ж ё н н о й со всех сторон враждебными ей монархиями, противостоять им без поддержки республиканской Франции. Царские дипломаты высказывали опасения, надо признать, достаточно обоснованные. Что новые республики станут орудием в руках Франции и будут способствовать революционизированию страны, так оно и было. Архив внешней политики России, сношение с Тосканы, 1897, дело номер 186, м о ц е н и г о Остерману, 22 апреля-3 мая, листы 58-69. Многим итальянским современникам тех событий казалось, что Бонапарт действует прежде всего как итальянский патриот, для которого родная страна дороже всего. Известный математик того времени Машерони, преподнося командующему армией свою книгу «Геометрия», напоминал в дарственной надписи о знаменательном дне, когда ты преодолел Альпы, чтобы освободить твою дорогую Италию. Это обращение свидетельствовало, что в глазах итальянского ученого победоносный генерал оставался верным сыном Италии. Он был для него Наполеон и д и Бонапарты. Но так ли это было на самом деле? Французская республика рассматривает Средиземное море как свое море и намерена в нем господствовать. Твердо заявил Бонапарт о задачному графу. Кобенцлю, представителю Австрии в переговоров, завершившихся Кампо-Пармийским миром. Но ведь итальянцы заявляли, что Средиземное море — это наше море. Следовательно, Бонапарт ставил интересы Франции выше итальянских интересов. В том не может быть никакого сомнения. Итальянская политика Бонапарта определялась интересами Франции. Это неоспоримо. Но ведь и интересы Франции можно понимать по-разному. Расхождение между Бонапартом и Директорией в вопросах итальянской политики как раз и служит наглядным примером этого разного понимания интересов. Когда Директория возражала против образования независимых итальянских республик и требовала от Бонапарта только золота и еще раз золота, ссылаясь на интересы Франции, то это доказывало лишь, как узко она их понимала. То была откровенно грабительская политика, вполне с о о т в е т с т в а в ш а я волчей жадности новой спекулятивной буржуазии, стремящейся урвать побольше добычу. Бонапарт понимал интересы Франции шире и глубже. Он прошел школу революции и видел, какие огромные преимущества Франция приобретает, противопоставляя передовую буржуазную систему отношений реакционной феодальной системе, привлекая на свою сторону многочисленные силы угнетенных и недовольных. Его политика в Италии шла в главном русле исторического процесса, и в этом был источник ее силы. Современники это чувствовали и понимали, хотя и выражали свое мнение иначе. Стендаль назвал 1896 год героическим временем Наполеона, поэтическим и благородным периодом его жизни. Я прекрасно помню тот восторг. который его юная слава возбуждала во всех благородных сердцах. с е н д а л ь Собрание сочинений, том 11, страница 383. Гро Верне Давид запечатлили образ устремленного вперед молодого, очень худого воина, с в д о х н о в е н н ы м бледным лицом, развевающимся на ветру длинными волосами, с т р е х ц в е т н ы м з н а м е н е м в руках. р у щ е г о с я впереди солдат на встречу врагу. Бетховен позднее потрясенный громами великих побед и беспримерных подвигов создал свою бессмертную героическую симфонию. Все это так, и все же даже в ту начальную лучшую пору деятельности Бонапарта на большой сцене европейской политики порой проступали какие-то черты, какие-то отдельные штрихи в его образе, его действиях, которые смущали даже самых пылких его почитателей и среды республиканцев, огромные многочисленные к о н т р и б у ц и и накладываемые на побежденные итальянские государства. Приверженцы Бонапарта даже из среды итальянских патриотов оправдывали его тем, что таковы были законы войны, как их понимали в XVIII веке, что командующий выполнял лишь т р е б о в а н и я директории. что к о н т р и б у ц и и взимались и другими республиканскими армиями, и что Бонапарт заставлял платить монархов, церковь, богатых. В общем, все это было верно. Но и н ы е хотя и не вполне уверенно, все же возражали. Разве законы войны распространяются и на республику? Разве генерал Бонапарт всегда выполнял требования д и р е к т о р и й Наконец совсем ровко не д о у м е в а л и трети. Разве когда-либо взимались к о н т р и б у ц и и таких огромных размеров? Нельзя было не заметить, что и в самом поведении, в образе жизни республиканского генерала кое-что изменилось. Пока армия с боями продвигалась вперед, Бонапарт вместе с солдатами шел большей частью пешком и появляясь в момент сражения в самых опасных местах. разделял все тяготы похода. Но вот выстрелы с м о л к л и было подписано перемирие, ожидался мир, и Бонапарт возвратился в Милан. Он поселился в великолепном замке Момбело вблизи Милана, где создал своего рода маленький двор, поражавший приезжих пышностью убранства. Здесь на больших приемах, названных обедах, на вечерах царила Жозефина. она кажется впервые начинала ц е н и т ь своего мужа. он дал ей наконец возможность удовлетворить оставшуюся столько лет н е у т о л е н н ы й п р и р о ж д е н н у й страсть сори д е н ь г а м и впрочем этот талант жены генерала оспаривали его сестры и прежде всего прекрасная Паулетта, о к о н ч а т е л ь н о с т а в ш е я п о л и н о й но по-прежнему к р у ж и в ш и е головы всем молодым офицерам армии. то был веселый блестящий двор. Искрящейся молодостью, смехом, шутками, вином в хрустальных граних бокалов, улыбками женщин, двор, генерала, армии победителей. Но кто оплачивал эти беззаботные шумные вечера в великолепных залах старинного дворца Момбело, где вино лилось рекой и деньги текли без счета? Граф Мелц и и другие итальянские министры п о д и м а л и бокалы за здоровье командующего и офицеров армии о с в о б о д и т е л е й Возможно, они были вполне искренни, но в конце концов, то было ведь золото, созданное народом Италии. В з а м к е Монбела стало чуть-чуть тише после того, как п р и т я г и в а в ш а я к себе столько поклонников Полина Бонапарт остановила наконец свой выбор на генерале Леклерке. Старший брат отпраздновал должным образом ее свадьбу и дал ей в приданое сорок тысяч лир. Почитатели г е н е р а л а и поклонники Полины говорили: разве женщина, з а к л е в а ю щ а я своей красотой всех красавиц Италии, недостойна этого? Кто решил с я о б ы возражать? Но люди, знавшие ближе семью Бонапартов, про себя вспоминали, что еще три года назад Бассая Паолетта полоскала белье в студеной воде реки, когда Бонапарт в 1797 году уезжал из Италии. Директория Цезальпинской республики преподнесла ему в знак признательности полюбившийся ему дворец м о м б е л л Она заплатила за него прежнему владельцу миллион лиров. в Архив Внешней политики России, о т н о ш е н и я с т о с к а н ы дело номер 182, р е л я ц и я гражданина м о ц и н и г о Павлу Первому, 4 ноября. 1897 года, лист 29, оборот. Наполеон на острове Святой Елены с ч е л необходимым вернуться для будущих поколений к вопросу о своих расходах в Италии. Он рассказал о том, как герцог Моденский предложил ему через с о л и ч е т т и 4 миллиона золотом и как он их отверг. Не подлежит сомнению, что р а с с к а з а н н а я им правда. Он указал также, что общая сумма, полученная им в Италии, не превышала 300 т ы с я ч Фредерик Массон, посвятивший всю жизнь исследованию деталей биографии знаменитого человека, скромно заметил по этому поводу, что вероятнее всего император пропустил один ноль. Трудно сказать с достоверностью. имел ли Бонапарт к времени счастливых вечеров в Момбела уже миллионное состояние? Возможно, что нет. Он был более ж а р е н к славе, чем к деньгам. Но в ы л ы б а в ш е м с я пленявшим остроумием итальянских гостей, б л е с т я щ е м хозяине замка Момбела уже не легко было узнать сумрачного, похожего на затравленного в о л к а офицера из топографического бюро, прятавшегося в тени. чтобы скрыть пообтявшийся мундир и стоптанные сапоги. Конечно, Бонапарт 1797 года, имевший за плечами славу Монтенотта, Лоди, Револи, был уже иным, чем два года назад. За это время в его жизни все круто изменилось, все стало иным. Важно понять и психологический перелом, произшедший в нем за месяцы войны в Италии. В первые годы сознательной жизни Бонапарт, более того, целое десятилетие с 1786 по 1796 год терпел одну неудачу за другой. Он переходил от поражения к поражению. С его к о р с и к а н с к о й склонностью к суеверию он был готов признать, что ему не везет. Может быть, он родился неудачником. Может быть, всю жизнь Его будет преследовать злой рок, и вот после десяти лет неудачи с 1796 года в его судьбе все изменилось. Ветер подул в его паруса. Он шел от победы к победе, от успеха к успеху.